«Путевой дневник». День первый. В ночь перед отбытием отец прочитал нам строгое наставление о необходимости сохранять сдержанность. Нас должен был провожать представитель государя, и отец заявил, что не находит удовольствия в мысли о всхлипывающей жене и ее причитающих будто на похоронах родителях. Хотя челединцы выехали с позаранок, В последнюю минуту к нашим воротам примчался отдувающийся посыльный с пакетом для меня. Не желая открывать послание в предотъездной суматохе, я спрятала его за пазуху. Прохладный предрассветный воздух был свеж и неподвижен. Сколь прекрасен Мияко в это время суток! Я начала думать, что совершила серьезную ошибку. В одном экипаже ехали мы с мачехой и её новорождённой дочкой, в другом — Нобу Нори с двумя маленькими братьями, пяти и трёх лет. Малыши обожали старшего брата, потому что он вечно затевал с ними возню. Все трое, начиная с самого Нобу Нори, вели себя как шкодливые щенята. Сперва я обрадовалась, что мне не придётся, делить тесное пространство кузова с буйными мальчишками. Однако мачехины тихие всхлипы и скорбь постепенно омрачили мне настроение. А я-то полагала, что должна быть счастлива в этот день. Отец с двумя проводниками ехал верхом, но позднее поменялся местами с Нобу Нори. Предполагалось, что путешествие займет пять дней. Но в итоге потребовались все восемь. Первую ночь мы провели в Оцу, на южной оконечности озера Оми. Начало путешествия выдалось тяжелым в нравственном отношении, но не слишком изнурительным в смысле телесной усталости. Мне уже доводилось бывать в Оцу. Утром на тракте Авада царило оживленное движение. Навстречу нам ехали, спеша в столицу, подводы, гружённые провизией, дровами и сеном, а также крестьянские телеги с бамбуковыми ящиками, доверху наполненными баклажанами и огурцами. В попутном же направлении в этот ранний час двигалось совсем немного повозок. Я предположила, что вечером поток телег потянется в обратную сторону, разъезжаясь по деревням. Сразу после полудня мы миновали заставу Аусака. И мачиха горько заплакала. У меня тоже перехватило горло. Именно в этом месте остро осознаешь, что покидаешь столицу. Одно дело, если всего лишь на несколько дней едешь в Отцу или в храм Исияма. Но совсем другое — если оставляешь цивилизованный край на неопределённый срок. Я ещё крепче сжала в пальцах пакет, содержимое которого успела тайком изучить, когда мы остановились, чтобы размяться. «Подарок от Нобутаки», — осведомился отец. Я только улыбнулась в ответ. Кажется, отец решил, что угадал и с довольным видом отошёл, чтобы утешить жену. Подарком оказался обитый оленьей кожей дорожный футляр, в котором лежали тушечница, кисть и миниатюрный брусок туши размером с прутик. Футляр был обернут несколькими стопками тонкой пищей бумаги. Очаровательный подарок! Если бы его и впрямь преподнес Нобутака, я была бы поражена. Но пакет Разумеется, прислала Роза Керри, присовокупив к нему пятистишие. Все, кто уехал в Мияко, потом возвратятся. Но Скороль что-то далекое сквозит в названиях Кайруяма и Цухата. Моя умница догадалась упомянуть в стихотворении эти дзенские названия. Я уже страшно скучала по ней. Той ночью на постоялом дворе в отцу я взяла крошечную кисть, подаренную розой керри и мелким-мелким почерком написала первую часть своего путевого отчета. День второй. Отплытие состоялось с позаранок, ибо весь долгий день нам предстояло провести на воде. Погрузив вещи на лодку в отцу, мы при попутном ветре и на хорошей скорости двинулись вдоль побережья на север. Было странно видеть, что гора Хи-Эй теперь находится к западу от нас, ведь в Мияку мы привыкли к тому, что серая громада охраняет северо-восточные подступы к столице. По небу неслись облака, отбрасывая тени, плясавшие на склонах зелёных холмов. Такие холмы часто изображают на ширмах, И мне казалось, что мы проплываем мимо самой великолепной на свете ширмы, созданной в раю. На востоке, за озером, сквозь марево проступали призрачные серые очертания гор. Одна из них, представлявшая собой почти идеальный конус, напоминала далекую гору Фудзи в миниатюре. Над нами... Пролетели пять величественных цапель. В небольшой бухте, мимо которой мы проплывали, гонялись друг за другом ястребы. Солнце заволокло большим облаком, и вода из зеленой тотчас сделалась темно-синей. Затем сквозь облако пробился свет, озарив мир подобно лучам, исходящимы из нимба Будды Амиды. В жизни своей я не видела столь обширного свободного пространства, как гладь озера Оми, и трепетала от изумления и благоговения. К нашей лодке подплыли несколько рыбаков, предлагая местные яства. Отец, пребывавший в превосходном расположении духа, дал им немного риса в обмен на поданные блюда. Само собой, большей частью там была рыба, а также вызвавшие мое удивление крошечные моллюски, очищенные от панцирей и замаринованные. Хотелось бы мне взглянуть на раковины этих существ. Из них можно было бы сделать кукольный набор для игры «Кайавасе». Старинная японская игра в ракушки, внутренняя поверхность которых украшена картинками. Смысл игры заключается в составлении пар ракушек с одинаковыми или составляющими единую композицию изображениями. Вероятно, в тот день мне не следовало так наедаться. Постоянная качка и неумолчный плеск волн стали вызывать у меня дурноту. Ближе к вечеру на воде началось волнение. И уж тут-то я по-настоящему пожалела, что не осталась дома. Даже если пришлось бы выйти замуж за Нобу-Таку, потемневшее небо прорезали вспышки молний. Наконец наша лодка причалила к острову тику где мы устроились на ночлег. Даже сейчас, когда я перечитываю строфу на сочинение которой тогда сосредоточилась, мне вспоминается морская болезнь. стихотворением впрочем, неизлеченное. Тучи сгустились, разыгралась вдруг грозная буря, и воды взбурлили. Я, как эта утлая лодка, не нахожу себе места в волнах. Во всяком случае, водная часть путешествия почти закончилась. Когда меня перенесли на берег, я испытала странные ощущения. Как только ступни коснулись земли, тошнота исчезла, хотя ноги по-прежнему дрожали как будто не могли поверить, что больше не надо пытаться удержаться на качающейся поверхности. Вчера я думала лишь о том, что из-за своего упрямого сопротивления замужеству покидаю столицу. Мачеха же плакала без всякого стеснения, ибо ни для кого не было секретом, как она относится к переезду в эти Этидзен. Я не могла позволить себе подобной роскоши. И теперь была благодарна судьбе за то, что морская болезнь послужила оправданием моим слезам. Незадолго до того, как сгустились тучи, мы проплывали мимо местечка под названием Миогасаки, где видели людей, вытаскивающих рыболовные сети. Мужчины и женщины, высоко подоткнув грубые одежды, в перехват тянули тяжелые сети. У рыбарей были темные, заскорузлые на вид руки и ноги. Этот образ запечатлелся у меня в памяти, и я сочинила пятистиши, чтобы отправить его розе керии. На озере в Мио рыбаки бесконечные сети тянут из волн, и мои бесконечные тянутся мысли о той, что осталось в Мияко. День третий. Я встала раньше остальных членов семьи, чтобы полюбоваться восходом. Воздух был свеж, небо после бури ясное, воды озера Оми гладкие, как лак. Казалось невероятным, что вчера нас так безжалостно швыряло по волнам. Черные сосны картинно нависали над маленькой гаванью. Я решила когда-нибудь воспроизвести эту сцену на подносе в подарок отцу, и для этой цели прихватила с берега немного золотистого песка и гальки. Накануне я искренне сожалела о том, что добилась осуществления своего замысла и покинула Мияку. Попытки избавиться от кармы неизбежно приводят к страданиям, и я была уверена, что страдаю именно по этой причине. Но ясным прозрачным утром На крошечном островке я ощутила, как, к сожалению, мало-помалу улетучиваются. Мимо промелькнула белая бабочка, хотя на берегу не было цветов. К моему удивлению, она замельтешила над волнами и пропала в озерной дали. Чувства то утихали, то снова захлестывали меня, подобно штормовым волнам. Каким из них можно доверять? Мне вспомнился Мияку, и тотчас на ум пришла Роза Керри. Интересно, что она сейчас делает? Подумывает ли уже о цветных одеяниях или по-прежнему носит серый траур? Потом я сказала себе, наше знакомство совсем недавнее, и цветы Керри, которыми мы любовались во время нашей первой встречи, еще только начали увидать. Уверена, что мы были близки в прошлой жизни. Это единственное, чем могла объясняться наша внезапная страстная привязанность друг к другу. Я услыхала, как завозились дети, и вернулась, чтобы помочь домашним собраться. Мы снова погрузились в лодку и спокойно добрались до северной оконечности озера. Там нас ожидали носильщики которые погрузили тюки с вещами на вьючных животных. Я с беспокойством разглядывала грубое средство передвижения, в котором мы должны были ехать дальше. Для отца и Нобу Нори приготовили лошадей. Однако нам, женщинам и детям, пришлось забираться в подвешенные к двум шестам бамбуковые короба, каждый из которых взвалили на плечи Двое поразительно диких с виду крестьян. День четвертый, пятый, шестой. Мы прибыли в Ицухату и на несколько дней остановились на постоялом дворе, чтобы прийти в себя после перевала через горы Сиодзу. Подумать только, а я-то радовалась завершению плавания. зная что ждет меня впереди, с готовностью забралась бы в мерзкую лодку опять и вернулась в Отцу. Я предпочла бы путешествовать в экипаже, запряжённом с мирными валами, вместо того, чтобы доверяться волнам и носильщикам. Вот только валы никогда не преодолели бы крутые скалистые тропы и узкие уступы, вырубленные в горных склонах. Когда я осмелилась выглянуть наружу из-под шторы, которая бешено раскачивалась при каждом толчке, одного вида разверзшейся под нами пропасти хватило, чтобы заставить меня в ужасе зажмуриться. В какой-то миг мы с удовольствием услышали приближающиеся голоса. Тропа была очень узкая, и я уже задумывалась, что будет, если мы встретим кого-нибудь по пути. Внезапно перед нашими челеденцами возникла троица здоровиков облаченных лишь в набедренные повязки и тащивших на плечах большие мокрые корзины. Скорчив недовольные гримасы, грубияны громко велели нашим носильщикам уступить им дорогу, но потом заметили отца и нашего проводника, и угрюмо притихли. «В любом случае нашей челяди было совершенно некуда деваться, поэтому троицы силачей с сворчанием вернулась к тому месту, где тропа расширялась ровно настолько, чтобы мы могли протиснуться мимо них». Отец объяснил, что это доставщики рыбы, которые несли завернутую во влажные листья макрель с морского побережья в столицу. «Мы не достигли деревни, до которой рассчитывали добраться к ночи и были вынуждены разбить лагерь на лесном вырубе. Носильщики жаловались на огромное количество поклажи, которая задерживает нас в дороге. С приближением темноты мачеху начало трясти при мысли о том, что придется спать под открытым небом, и отец соорудил для нас навес из одежды которая перед отъездом была аккуратно уложена в ящики. Среди кедров, росших на склоне горы, чудесные столичные шелковые платья выглядели совершенно неуместно. Уставшие и напуганные, мачеха что-то бормотала себе под нос. Наконец я поняла, что бедняжку беспокоят носильщики, которые без стеснения таращатся на неё. Она получила самое строгое воспитание и неукоснительно ограждала себя от мужских взглядов. Мой отец, вращавшийся в дворцовых кругах, был человеком более светским. От него я знала, что высокородные дамы в этом отношении гораздо свободнее, чем женщины не слишком знатного происхождения, которые так усердно стремятся подражать аристократкам. В конце концов, отец успокоил жену, заверив её, что крестьяне ничем не отличаются от валов, которых мы запрягаем в экипаже в городе. «Тебя ведь не смутит, если на тебя вздумает пялиться вол, не так ли?» — заметил он. «Вполне естественно», — мелькнуло у меня в голове, что мы вызываем у селян любопытство. Хотя они часто брались переправить путников через перевал, На соленой горе по большей части им попадались чиновники. вряд ли они часто имели возможность разглядывать столичных дам. Я случайно подслушала, как один из носильщиков сказал другому, что тропа совсем заросла, и идти по ней тяжело. Как бы то ни было, мне показалось, что на людей они похожи больше, чем на валов. Кто соленую гору одолел с тяжелой ношей тот понимает, сколь горька и опасна тропа, ведущая нас через жизнь. На второй день мы продолжили путь в ужасных носилках, и на сей раз мне пришлось ехать вместе со старшим из моих сводных братьев. Мальчики так плохо себя вели и так жалобно ныли, что отец разлучил их, оставив Дзё Сена с мачехой и новорожденной малюткой а другого брата передав на мое попечение. Хотя я страшилась подобного развития событий, на деле оно несколько облегчило путешествие. Когда маленький Нобу Мити прижался ко мне, я ощутила себя намного смелее и спокойнее, чем накануне. Мы подняли тростниковую штору, чтобы видеть все, что происходит снаружи. И я пыталась развлекать брата, показывая ему, на необычные стебли бамбука и неожиданно выскочившего из кустов дикого кабана, которого вспугнула наша процессия. Пока короб трясло и качало на горной тропе, Нобу Мити крепко сжимал в пухлом кулачке мои пальцы. Мы затеяли игру придумывать имена для щенка, которого отец обещал подарить детям в эти дзене. Выяснилось, что пятилетних мальчуганов особенно забавляют названия телесных отправлений. «Давай назовем собаку какашкой», — предложил малыш, сотрясаясь от хохота. В конце концов, Нобу Мити заснул, и, заметив, что в коробе стало тихо, один из наших носильщиков осведомился. «Что прикорнул малец?» У него был столь непривычный выговор, что я не сразу разобрала вопрос, а когда ответила, что мальчик действительно заснул, мужчина что-то гаркнул своему напарнику, и я почувствовала, что шаг насельщиков стал чуть плавнее. Хотя не исключено, что мне просто почудилось. Общаться с этими людьми было тяжело. К тому времени мы уже миновали крутые горные склоны, и очутились в пологих предгорьях, где проходит тракт Хокурику. А вскоре добрались и до города Ицухата, где нас встретили и проводили на служебный постоялый двор. День седьмой. Последняя часть нашего путешествия проходила по тракту Цуруга, соединяющему город с побережьем, а затем следующему вдоль берега на север в глубь суши к городу Этидзеен ныне город такэфу, который славится своим парком мурасаки сикибу с садом в хэйанском стиле и бронзовым памятником нашей героини, которая устремляет взор на горы Эти со временем опостылившие ей Я была потрясена впервые узрев море еще не видя его Уже улавливаешь солёный запах, доносимый ветром. Наши грубые носильщики вернулись обратно к Сиодзу, а мы погрузили вещи на новых, прибывших из Этидзена, чтобы сопровождать нас к месту службы отца. Эти работники, обитавшие в столице провинции, оказались чуть более обтёсанными. Дорога была ровная, погода отличная, пейзажи радовали глаз. А я-то считала озеро Оми громадным водоемом. Теперь, увидев дикое северное море, я словно переродилась в ином мире. Даже мачехе не на что было сетовать. Носилки опять остались в моем единоличном распоряжении. Морской ветерок развивал мне волосы. Голубой океан искрился на солнце. Я начала получать удовольствие от путешествия. По небу неслись облака, ребившиеся как чешуя макрели, и я жалела лишь о том, что рядом нет розы керии, которая тоже могла бы наслаждаться великолепными видами.